В комнате на несколько мгновений установилась тишина. Гостья Эйва крошила кусочек овсяного печенья и смотрела в стол. — Я понимаю, — сказала она. — В том сражении у тебя погибли друзья, верно? — Это ты тоже прочла по лицу? — криво усмехнулся Шреддер. — Или по какой-то причине даже подобная незначительная информация интересует круг? — информации не бывает незначительной. «Прости, это неважно. Мне действительно вполне достаточно твоей реакции и мимики». Она помолчала и, заметив недоумение на его лице, пояснила. «Ты принял мои слова слишком близко к сердцу, слишком остро. Тебя это слишком задело. Но ты вряд ли близко знал ночь. Для тебя это посторонний человек, скорее всего. Значит, ущерб она нанесла не тебе. Кстати, оружие твоих друзей...» Лежит на столе в гостиной, через которые мы шли. Слишком разное оружие, чтобы принадлежать одному человеку. Я просто делаю выводы, вот и все. Понимаю. Ладно. Значит, ты утверждаешь, что ночь обладает способностью существовать вне тела? И, будучи убита, выживает? Этой способности не лишен любой человек с сильной энергетикой. Если, конечно, обладает соответствующими навыками. Ночь обладает... И что же, теперь Алый Круг будет возглавлять призрак? Не весь Алый Круг, а лишь питерскую группу. Нет, конечно, не призрак. Она просто поселится в новом теле. Кстати, тело она себе уже подыскала. Что за чушь, — сердито оборвал Шреддер, — хватит, это же ерунда. Не надо пытаться выглядеть более интересной, чем ты есть. Я уже достаточно заинтересован. Как я понимаю, сбежав, ты решила искать защиты, верно? Девушка едва заметно кивнула. — Видишь, я тоже умею читать по лицу. — Откуда тебе известно, где располагается штаб-квартира ОСН? — А разве это штаб квартиры Девушка улыбнулась. — Уверена, она располагается в куда более укромном месте. — Хорошо. Откуда тебе известно, что в этом доме обитают работники ОСН? — В этих домах. Четыре или пять домов подряд по каналу Грибоедова. «Данную информацию организация, кажется, не слишком и скрывает. И все-таки я знаю несколько источников, от которых можно получить почти любую информацию по сходной цене, тем более ту, которую никто не скрывает». Эйв фыркнул. «Ладно, я понял. Ты рассчитывала, что кто-нибудь из обитателей этих домов за тебя заступится, верно? Не совсем. На подобную удачу глупо надеяться». Я была уверена, что люди ночи не посмеют показаться возле домов, принадлежащих УСН. Я ошиблась. Такое тоже случается. Она развела руками. Правда, я не слишком виновата. Ребята ведь не понимали, куда они идут. В каком смысле не понимали? Их слишком глубоко обработали псионически. Шреддер долго молчал, У него, как у всякого бойца, пережившего уже десяток схваток, легких и трудных, было неплохо развито чутье. И теперь на него снова потянуло невинятным сквознячком опасности. Что-то такое присутствовало в словах девушки, что его всерьез насторожило. Мысль еще не перебросила мостик от услышанного сейчас к тому, что он видел и чувствовал шесть дней назад. Но ощущение уже появилось — Пока же он просто пытался осмыслить свалившееся на него известия показавшиеся ему немаловажным. Псионически обработаны? Да. Мне они показались вполне адекватными. В смысле, если не считать беспричинного нападения на девушку посреди улицы. Они хорошо обработаны, качественно, но слишком глубоко. И в результате такой обработки критического мышления и страха лишены напрочь. Им сказано? И они ищут самые оптимальные пути выполнения приказа, но не могут принимать в расчет все обстоятельства. Значит, Алый Круг занимается и такими вещами? Конечно, — она пожала плечами. — Кто может им помешать? Откуда же они берут материал? В смысле, людей. И сами набирают, и из других городов привозят, и покупают. Покупают. Пробормотал Шреддер. Похмелье куда-то испарилось, голова стала ясной. Мысли текли стремительно, они сплетались в понятные прозрачные образы, и то, что ему необходимо сейчас сделать, становилось для Эйва все очевиднее. Последний день отдыха, видимо, накрылся медным тазом, как это говорится, но с таким положением дел по неволе приходилось мириться. К тому же не слишком красиво думать о собственном отдыхе, когда в мире происходят такие дела. «Ладно». Как я полагаю, ты много что сможешь рассказать о Балом Круге. Я должен доставить тебя на базу ОСН. Сразу на базу? — весело удивилась девушка. Но разве она не секретна? Естественно, секретна. Но, во-первых, по дороге ты ничего не сможешь увидеть. Повезут нас не в обычной машине, а в боевой, бронированной, сейчас в гараже и на и а во-вторых... Ну да, понимаю. Если не придусь по душе, просто оттуда не выйду, естественно. Шреддер и не думал отрицать. Он смешливо сощурил глаза и потянулся на диване. Если передумала, я тебя задерживать не буду. Выпущу из дома и иди, куда хочешь. Он, конечно, не собирался этого делать, но теперь его мало заботило, догадается ли об этом девушка, прочтет ли по его лицу. Впрочем, если она говорила искренне, деваться ей все равно некуда. Ты прекрасно понимаешь, что выбирать мне не Спокойно, даже безмятежно бросила она, поднимаясь. Кстати, спохватился Эйв, ты представилась. Самое время познакомиться, наконец. Но ты хозяин дома, и потому начни первым. Ладно, Эйв Шреддер, ты не похож на американца. Я стопроцентно русский, а ты отнюдь не первая, кто отпускает этот идиотский комментарий. Не такой уж идиотский. Кстати, ты знаешь, что такое Шреддер? Отлично знаю. Меня уже просветили. Ты-то не хочешь представиться? Охотно. Кайндал. Ладно, Кайндал. Кстати, тоже не самое русское имя. Язык сломаешь. Одевайся и поедем. Имя ирландское означает «свеча». Под ним я известен в тех сообществах, у которых я обычно покупал информацию. В алом круге меня называли по-другому — — А что до русского имени, то есть и русское. — Какое же? — Виктория. — Бельская. — Это обязательно? — Не обязательно. Ладно, Алексей. Соболев. Впрочем, это тоже неважно. Поехали. Он не стал выводить ее на улицу. Огромный, затейливо встроенный в старое здание лифт ухнул в подвальное помещение, оказавшееся прекрасно оборудованным гаражом на два десятка больших машин. Маленьких здесь и не водилось. При виде тяжелого, стоящего на огромных колесах бронированного автомобиля, где свободно могли бы разместиться человек 8-10, девушка восхищенно качнула головой. Неприязнь, которую Шреддер почувствовал к ней в первый момент их знакомства, почти испарилась. Он очень уважал женщин, если не знавших толк в оружии и боевой технике, то по крайней мере от нее не шарахавшихся. Он набрал код на магнитном замке, вынул ключ и уже без затеи открыл боковую дверь. «Залезай», — пригласил он, — «устраивайся. Сейчас погоним». Откуда-то из глубин молчаливого гаража из-за серых с черными стеклами высоких машин появился молодой парень. Он на ходу натягивал кожаную куртку, такую, какие обычно носят водители-дальнобойщики. Шофер выглядел щуплым и маленьким по сравнению с крепышом Эйвом, но зато очень подвижным и юрким. Подбежал к машине и мгновенно оказался в кабине, задорно прокручивая вокруг указательного пальца ключ зажигания. — Ну что? — спросил он. — Едем? — Шреддер, открывай ворота. — Сей секунд. Эйв заскочил в автомобиль почти на ходу и, захлопнув дверь, уселся рядом с Кайндал. Поколебавшись, опустил темный экран на единственное незатонированное боковое стекло, Водительское место отделял от пассажирских мест матовый плексигласовый экран, оклеенный яркими картинками. Устроившись на сиденье, которое ей указал эйф девушка обнаружила, что передний обзор ей тоже недоступен. «Извини, но так надо». «Я понимаю». Лениво согласилась она и мигом свернулась в кресле клубочком. «Кстати, я не спала прошлой ночью». Кайнделл задремала почти сразу. Предыдущую ночь она провела в развалинах жилого дома, где, по всей видимости, произошла схватка доброго десятка магов, превративших дом в пустую коробку из каменных стен, лишенную крыши, этажей и фаршированную грудами мусора. В любой момент на голову могло свалиться что-нибудь тяжелое, да и ветер пронимал до костей, от него негде было спрятаться, но девушка отлично понимала, что и дома, и у родных, и у друзей ее будут искать в первую очередь да и живы ли еще ее родные, озверевшие от настоящей невыдуманной опасности, настоящих смертей и настоящей ощутимой власти, большинство новоявленных магов и чародеев даже не задумывалось о том, что они крушат, кого лишают жизни. В мире воцарился один единственный закон — защищайся, если ты сильнее, умирай, если слаб. Хотелось верить, что это ненадолго. Впрочем, о чем тут думать? Конечно, ненадолго. История свидетельствовала, что подобной анархии хватало самое большее на десяток лет, а потом вожжи в свои руки забирал сильный и жестокий человек, впоследствии и создававший из былой анархии самую настоящую монархию, а то и тиранию. И неважно, как она при этом называлась, суть оставалась неизменной. Таков уж закон жизни. Общество из одной крайности» будто раскачиваясь на качелях, обязательно впадает в другую крайность, и чем разнузданней была анархия, тем суровее окажется тирания. Изменить здесь нельзя ничего. Но Кайнделл относилась с безразличием к тому, что ожидает мир после взлета и падения анархии. Ведь и она существовала в этом же мире, как же иначе? Вне сомнений, тираном станет некий маг или сообщество магов, Единственное, чего она желала, чтобы тирания эта пошла обществу на пользу. А что нужно обществу? Большинство людей желают спокойно жить, иметь возможность прокормиться, завести семью, детей, заниматься любимым делом и, естественно, не бояться выйти на улицу. Последнее обязательно. По сути, задача государства только в том и состоит, чтобы сделать жизнь своих граждан безопасной и упорядоченной. А остальные вопросы они вполне способны решать самостоятельно. Об ОСН она слышала многое, но по большей части такое, что убеждала девушку, эта организация стремится создать общество, живущее по законам, какими бы неудобными они ни представлялись. Потому ОСН и нравилась Кайндл больше остальных, хотя и не казалась идеальной. А что может быть идеальным в мире, населенном людьми с существами отнюдь не ангельскими? У машины оказались отличные рессоры, ее мягко покачивало на поворотах, и даже Шреддер задремал, пристроив голову на спинку соседнего сиденья. Его разбудил грохот отодвигаемой двери. Остановку он проспал. Так плавно и умело парень-шофер остановил тяжелый автомобиль. Неуклюже воюясь дверью, растрепанный сорокалетний мужчина в шинели с накинутой поверх нее потертой кожаной курткой, скрывающей знаки различия, заглянул внутрь. Кивнул Шреддеру. «Здравия желаю!» Уставные слова прозвучали совершенно, не по-уставному, как-то слишком старомодно и потому немного выдевильно. «Господин младший офицер, на базу едете?» «Да». «Кто это с вами? Новый курсант?» «Там видно будет». «Но под вашу ответственность, верно?» «Ну, расписывайтесь». Он подсунул Эйву большую амбарную книгу, которую до этого держал под мышкой. Проснувшаяся вслед за спутником Кайндл в створе двери разглядела темную от дождя дорогу, груды опавшей листвы на обочине, край леса и угол деревянного дома, притулившегося у самой дороги. Постройка была поставлена настолько близко к проезжей части, что становилось понятно, она вряд ли желая какой-нибудь КПП, решила она. Шреддер небрежно расписался в книге, поставил дату и время. Дверь захлопнулась и машина тронулась с места. — У вас не принято звание? — полюбопытствовала она. — Мы постарались все предельно упростить сделанным равнодушием, и таким видом, будто инициатива исходила от него, — ответил мужчина. — Боец, младший офицер, старший офицер. Все остальное остается в границах этих трех категорий, и уже не столь важно. Да, есть еще курсанты. — Самая младшая категория. — Верно. Знаешь, в моменты кризисов следует стремиться к упрощению, а не наоборот. Нет времени строго подчиняться законам и правилам. Полностью согласно она зевнула еще далеко. Относительно. Дальше дорога хорошая, дамчимся мигом. Это же, как я понимаю, Карельский перешейк. Откуда здесь хорошая дорога? От организации а в ОСН, как известно, дураков нет, потому и дороги хороши. Кэндл не удержалась, фыркнула. Она держалась совершенно независимо и очень уверенно, будто наперед знала, что руководители организации примут ее хорошо. В действительности девушка не сомневалась, что ее ждет длинная череда неприятностей, и обойдутся с нею, конечно же, как с пленницей, но она не считала нужным демонстрировать свою неуверенность посторонним, это во-первых. А во-вторых, Едва ли на самом деле испытывала хоть малейший страх. В конце концов, выбора у нее не было никакого. Чувствуя силу в теории, она осознавала свою слабость в практических навыках. Здесь, в Петербурге, как, впрочем, и в других городах, Кайндал вряд ли могла рассчитывать на чью-либо надежную защиту. Алый круг весьма широко раскинул свои щупальца. Там, куда он не мог дотянуться, властвовали другие магические ордена с которыми Круг пока еще мог без труда договориться. То или иное объединение магов всегда сильнее, чем отдельно взятый маг, а Кайнделл могла прибегнуть лишь к помощи того или иного друга, владеющего особым даром, но никак не целого ордена. Могла, потому что в действительности не стала этого делать и не собиралась. Это означало бы обречь друга на такую же участь, что ждала ее саму. Она чувствовала себя слабой и беззащитной, Несмотря на то, что могла зажечь огонь одним взглядом, и этим ее способности отнюдь не ограничивались. Ее магия, по большей части, была слишком тонка и изыскана Простые и мощные удары она наносить не привыкла, а потому толком и не научилась этому. ОСН стала для нее единственной надеждой. Правда, надежда казалась призрачной. С нею могли поступить как с врагом, не слишком разбираясь в сути дела. Девушка надеялась только на одно. Сложное положение могло заставить организацию все-таки прислушаться к ней. А теперь выяснилось, что противники «Алого круга» уверены в смерти ночи своего главного врага в Питере и, значит, могут решить, что Кайндл им ни к чему. Автомобиль вдруг нырнул вниз, потом загрохотал по железу, и дрема сразу оставила девушку. Она выпрямилась в кресле, села ровно и лишь теперь у нее болезненно сжалось сердце. Путь назад остался в прошлом. Впрочем, он был отсечен в тот самый момент, когда Кайндал переступила порог жилого дома, принадлежащего ОСН. Уже тогда она лишила себя возможности отступить. А теперь-то эйф уже не отпустит ее, даже если она попросит его об этом. Не сможет. Шофер мастерски загнал машину в нужный закуток, Она оценила, насколько профессионально он справился со своей задачей, наблюдая за его тенью, колеблющейся на темно-сером потолке салона. Парень закончил свой маневр эффектным поворотом руля и обернулся к пассажирам. — выползайте ребята! — Почему вы ползайте? — проворчал Эйв. — Мы же не пили. — Да и дорога не такая длинная, чтобы упиться в Зюзю. — Для наших людей нет ничего невозможного! — расхохотался шофер. — Однажды я вез в задание группу. — Чью? — Тайль. — А, Багира. Ну и... Ну вот, они по дороге умудрились так налокаться, что по прибытии на базу из машины на своих ногах вышла только сама Багира. Ну, у нее крепкая голова, согласился Шреддер и протянул руку Кайндал. — Идем. Выглянув из машины, девушка, конечно, с любопытством огляделась, даже несмотря на испуг, сковавший ее душу. Впрочем, ничего необычного она не увидела. Сверху нависал бетонный потолок, казавшийся низким, потому что этот гигантских размеров гараж или ангар, как его назвать поточнее, она и не знала. Словом, это, по всей видимости, подземное помещение было буквально набито машинами, причем в основном большими, рассчитанными на перевозку одного, а то и сразу двух полных воинских отделений. Гараж, как ни странно, имел довольно сложную форму, изобиловал углами и поворотами, и девушка догадалась, под машины отвели оставшееся свободное пространство, оборудовав его в последнюю очередь. Здесь оказалось не только огромное количество машин, но и множество людей. Они возились с механизмами, проверяли детали автомобилей, от натуги дрыгали ногами, единственным, что выглядывало из-под замазанного грязью днища, или просто ходили туда-сюда. Судя по тому, с какой стремительностью и деловым видом они ходили, их вряд ли можно было заподозрить в безделье. Едва ноги Кайндал коснулись бетонного пола, возле машины немедленно, будто по волшебству, появился какой-то высокий офицер с жестким лицом и ничего не выражающими глазами, который показался бы девушке красивым, если бы не лицо и взгляд, способные оттолкнуть самую прилипчивую девицу. Он сперва смерил взглядом Шреддера, потом его спутницу, и лишь после того обратился к мужчине. «Кого ты привез, Эйв? Кто она такая? Кто-то из новых курсантов?» Шреддер почему-то смутился. «Нет, эта девушка обратилась ко мне за защитой». «С каких это пор? Ты привозишь нуждающихся в защите к нам на базу?» — постражал офицер. Казалось, налиться большим холодом и недоброжелательством было просто невозможно, но этому человеку невозможное удалось. Нет, нет, ты не понял. Она раньше служила алому кругу. Перебежчица, ледяной, надменный и довольно грубый взгляд, Кайндал постаралась бесстрастно проигнорировать, но страх поневоле вырвался наружу. Почему не в наручниках, не под действием блокирующих заклятий, «Я кажусь вам столь опасным врагом?» — зло осведомилась она. Шреддер, предостерегающе, сжал ее плечо. «Я полагаю, она может быть нам очень полезна», — объяснил он. «Тебе следовало сначала связаться с руководством и лишь потом тащить ее сюда. Пари держу, на маячки ты ее тоже не проверял?» «Нет, не проверял. Но она проходила через систему защиты дома, и нигде ничего». Маячки иногда делают практически незаметными. Офицер с жестким лицом вынул откуда-то из-за пояса наручники. Можно было лишь подивиться тому, где он умудрился их прятать. Выправка его отличалась безупречностью, как у настоящего кадрового военного. Гимнастерка обтягивала стан, ремень прилегал плотно, и разве что иголка могла за ним уместиться, а наручники не иголка. эйф с беспокойством покосился на Кайнделл, Возмущаться она почему-то не стала, наоборот, усмехнулась и немедленно протянула руки. — Я уверен, все решится благополучно, — сказал он ей. Девушка обернулась, посмотрела спокойно и кивнула. У нее, правда, было свое мнение на этот счет, но излагать его всем и каждому она не собиралась. И даже теперь, как ни странно, почти совсем не боялась. Это совершенно ни к чему. Сказал, входя в комнату, добродушный на вид, казавшийся полноватым, мужчина в черной гимнастерке без знаков различия. Впрочем, Кайнделл уже поняла, что в подавляющем большинстве здесь старшие офицеры не носили никаких знаков различия. Поскольку личный состав ОСН пока еще оставался весьма скромным по своей численности, каждого старшего офицера здесь знали в лицо. И уж тем более отлично знали всех ее глав, а то, что беседовать с ней будет кто-то из предводителей организации — Девушка почти не сомневалась. Пленников и тем более перебежчиков ее уровня здесь пока еще не бывало. В комнате, куда Кайнделл привели после долгих процедур проверки на наличие маячков и прочих мелких магических следящих заклинаний, уже ждали десять человек. Последним вошел как раз вот этот седоватый мужчина в черной гимнастерке, единственный такой среди прочих форменных одежд. Он с интересом оглядел Кайнделл, потом кивнул на ее скованные руки, которые она неловко держала на коленях, и повернулся к офицеру с жестким лицом, севшему у двери. — с ними старший! — проговорил он. — Наручники совершенно ни к чему. Шреддер сообщил, что девица обратилась к нему за помощью, — сказал старший, поднимаясь с места. Взял ключ, лежавший на столе, и ловко снял с запястья девушки тяжелые стальные кольца. Она сообщила, что раньше служила в алом круге. Что же побудило ее оставить службу? Офицер равнодушным голосом почти слово в слово повторил все то, что Кайндл рассказывала Эйву. Похоже, и у того, и у другого была прекрасная память, позволявшая им неплохо запоминать чужие слова, а затем передавать их, не добавляя ничего от себя. Для седоватого мужчины за столом бойко освободили место, но он не стал к нему пробираться, оперся о столешницу и стал разглядывать девушку. «Вот, значит, как?» — проговорил он. «Вас, мадам, значит, собратья приговорили к смерти?» «Очень уж возвышенно звучит», — сморщилась та. «Что-то забрежило в сознании, и Кайнделл показалось, будто она узнает этого человека». Подобным проблеском девушка привыкла доверять, но знала также, что торопить себя и заставлять напрягаться, пытаться как можно скорее вспомнить, выудить со одной памяти, — Нужный осколок информации не следует. Саму все получится куда быстрее и легче. По нынешним временам главы магических орденов привыкли просто избавляться от тех, кто представляет для них опасность или же просто неугоден. — А вы, сударыня, по мнению госпожи Ночи, под какую категорию подпадали? — Наверное, подобие обе. Кайндл пожал плечами. — Вы действительно представляли для нее опасность? Сложно сказать. Наверное, до определенной степени да. И сейчас продолжаю представлять.